Инстинкт самосохранения подсказал вам единственный логический выход из того положения, в которое вы и ваша семья попали. Преступный выход этот навсегда — устранить Анфису. «И вы ее убили! Да-да, убили!» И прокурор резко ткнул кулаком в сторону побледневшего Прохора. «Намерение уничтожить человека, державшего в своих руках вашу судьбу...» Подготовлялась в вашей душе исподволь и понемногу, но осуществление этого намерения вспыхнуло в вас мгновенно. Этому, может быть, способствовала гроза, насыщенность воздуха электрической энергией. Вы ночью во время грозы схватили ружье, не это, не дробовую централку, а вот то, что лежит рядом с двустволкой, шомпольное, медвежачье ружье, которое... Не сумел обнаружить у вас при обыске ваш бывший местный следователь, уже отстраненный от службы. Вот это ружье, видите? Вы зарядили его пулей подходящего пыжа, если не ошибаюсь, 12-го калибра у вас не было. Вы в торопях оторвали вот от этой газеты достаточный клочок бумаги, крепко его скомкали и запыжили им ружье. Так? Этот пыж был обнаружен потом в комнате убитой. Теперь он, к сожалению, таинственно исчез. За утрату этого ценного вещественного доказательства ваш бывший исследователь, по всей вероятности, будет предан суду. Это, между прочим. Идем дальше. Затем вы побежали с ружьем на улицу, перелезли через забор в сад Анфисы Козыревой, оставив на заборе грязный след и царапины от каблуков, затем подкрались к единственному незакрытому ставнями окну, Тому окну, возле которого по уговору с вами сидела в комнате пострадавшая, она, как было с вами условлено, поджидала вас. Кого же больше? Конечно же, вас. Вы сами были совершенно невидимы во тьме, зато Анфиса Козырева была великолепно видна вам. Сзади нее горела лампа. После меткого выстрела вы прибежали домой, разулис. Начисто вымыли сами сапоги, чего с вами раньше не случалось, надели теплые валенки и забрались в кухню. Ваша нервная система была сильно взбудоражена, вашей психике угрожал тяжкий крах. Но мудрый инстинкт, заложенный в тайниках человеческого организма, как и всегда в таких случаях, пришел вам на помощь. Вдруг в организме заработали иные центры, душевное напряжение ослабло, «Вам сильно захотелось есть и вы удивили своим аппетитом вашу кухарку Варвару Сдобнову. Дав таким образом работу желудку и печени, вы этим самым отвлекли от головы излишний кровяной поток, взвинчивавший ваши нервы. Вы более или менее успокоились, забылись, разбудили Илью Сахатых, балагурили с ним, пили вино, играли на гитаре, словом, проделали все, что полагается по программе». — Малоопытному убийце. Затем, чтобы отвести кому следуют глаза, вы заглянули в коморку Ибрагима Оглы, Причем пригласили заглянуть туда и Илью Сахатых. Пусть знает и он, что Ибрагима дома нет. — Я не убивал Анфисы. Гнусно утверждать так, несправедливо. Вдруг закричал Прохор, и суд заметил, что его губы кривятся, глаза одикли и горят. — Это не я убил! Я ее не мог убить! Я люблю ее! Я любил ее! Я... — Как? Вы ее любили? — закричал и прокурор. — Да, любил, любил! Но несколько минут назад вы же сами отрицали это. Я лгал тогда, я смолодушничал, но еще раз заявляю, я не убивал! Так! «Кто же тогда убивал?» — ударил в лоб Прохора медвежий голос прокурора. Прохор зажмурился и вновь открыл сумасшедшие глаза. Вся его будущая жизнь, все мечты и думы, кувыркаясь, погромыхивая железом, стремительно падали куда-то в бездну. А над бездной проплывали в тумане Нина Куприянова, инженер Протасов, Константин Фарков, и Иннокентий Филатыч, и еще многое множество незнаемых людей. Все смеялись над ним, шипели ему в сердце, в мозг, в лицо ничтожество, хвостун, дурак. Где тебе? Где тебе? И башня будущих гордых дел его, сотрясаясь, не зринулась с грохотом в провалище.